Глава семнадцатая Спрыснув золотые галуны удельного головы из знаменитого перепелятника, Веселый и вполне довольный собой и другими Потап Максимыч Заехал в деревню Вихареву, Оставил там у Груни Аксинью Захаровну, А сам денька на два отправился в губернский город. Приехал туда под вечер, пристал у крестника, у Сергея Андреевича. Колышкин повел его в тенистый сад, и там, в тесовой беседке, поставленной на самом венце круче, уселся с крестным за самовар. После обычных расспросов про домашних, после отданных от таксине Захаровны поклонов, спросил Потап Максимыч Колышкина. — А что... «Мой Алексеюшка!» «У тебя, что ли, он?» Сергей Андреевич только посвистал вместо ответа. «Чего свищешь? По-человечье говори, не по-птичье!» С досадой молвил Потап Максимыч. «Рукой не достанешь его!» «Куда нам такого в наймах держать?» Сказал Сергей Андреевич. «Как так?» Удивился Чапурин. «Маленько повыше меня на Ильинке. рыкаловский дом, знаешь?» «Как не знать!» — молвил Потап Максимыч. «А вон на пристани третий пароход от краю. Белая труба с красным перехватом. Видишь?» «Ну?» «И дом рыкаловский и пароход с белой трубой» теперь алексея трифоновича лохматова и он теперь уж не лохматый а лохматов прозывается по первой гильдии вот как сказал Колышкин. не нашел чапурин слов на ответ а озадачили его слова сергея андреевича да это на плохой конец сотня тысяч — молвил он после короткого молчания. — Девяносто! — сказал Сергей Андреевич, закуривая сигару. — Маленько не угадал. — Откуда ж такие у него деньги? С неба свалились, с горы ли скатились? — вскликнул в изумление Потап Максимыч. — И с неба не валились, из горы не катились. — Жена принесла! — молвил Колышкин. «Как жена? Какая жена?» Вскликнув, вскочив со скамьи Потап Максимыч. «Какие жены бывают?» «Вечер, повенчались!» Куря равнодушно сигару ответил Колышкин. «На ком? На ком?» Горя нетерпением спрашивал Потап Максимыч. «Ну-ка вот угадай!» Из ваших местов, из-за Волги невесту брал, да еще из китов Разумеешь, — молвил Колышкин. — Знаю теперь, догадался, — вскликнул Потап Максимыч. — Дура, баба, дура! На Петров день у сестры мы гостили. Там узнали, что она тайком из скита с ним поехала. Неужели пошла за него? «Пошла», — ответил Сергей Андреевич. «Дурища!» — вполголоса полголоса промолвил Чапурин. «Верно твое слово», — подтвердил Колышкин. «Надивиться не могу, как это решилась она». Баба не в молодях, а ему немного за двадцать перевалило. Лет через десять она старуха, а он в полной паре. Видала от первого мужа цветочки, а от другого ягодок не увидать ли. И увидит, беспременно увидит. Еще женихом какой он дельце обработал. Чуть. Ни половину ее капитала за собой закрепил. И дом, и пароход, все на его имя. Завладеет и деньгами, что в ларце у жены покаместь остались. Всем по скорости завладеет. Тогда и свищи себе в кулак, Марья Гавриловна. Гляди измужненных рук. Воли-то нет над ней. Поучить-то некому, дурь-то выбить из пустой головы. — Как же это он таково скоро? — молвил Потап максимыч не глядя на Колышкина. — Такие дела всегда наспех делаются, — сказал Сергей Андреевич. — Баба молодая, кровь-то, видно, еще горяча, а он из себя молодец, полюбился, а тут без э пришлось скорее грех венцом покрывать. не она первая, не она последняя. А ловок, вскормленник твой, метил недолго, попал хорошо. Да, ловок, вздохнул Потап Максимыч, И яркая краска облила думное лицо его. «Билет на свадьбу присылал. Да, я не поехал», — молвил Сергей Андреевич. «Ну, его к богу! Не люблю таких!» Не отвечал Потап Максимыч. Про Настю ему вспомнилось. «Шельмец!» Порывисто с места вскочив, вскликнул он и стал ходить по беседке взад и вперед. «Ха-ха-ха! Раскусил таки!» Усмехнулся Колышкин. «Да, молодец. Из молодых до ранней. Я, признаться, Радеханек, что ты вовремя с ним распутался. Ненадежный парень. Рано или поздно ли в шапку тебе наклал бы. Испит и видит, скору наживу. Ради ее отца с матерью не помилует». «Неладный человек!» «Не в примету мне было то...» Обмахиваясь платком, промолвил Потап Максимыч. Пот градом струился по раскрасневшемуся лицу его. «А я так приметил. Даром, что меньше твоего, знаю, пройдоху!» Сказал нато то Колышкин. «На пожаловал!» Был у меня. Парой в коляске, в модной одеже. Завид, раздушен. Закорузлые руки в перчатках, так и помер я со смеху. Важный ровно вельможа. Руки в боки, глаза в потолки. И, ха умора э послушал бы ты, крёстный, как теперь он разговаривает, как про родителей рассуждает. Мерзавец, одно слово, мерзавец. Что ж про родителей-то, спросил Потап Максимыч. Спрашиваю его, будут ли на свадьбу, повестил ли их. Некогда, говорит, мне за ними рассылать. Отчина, дескать, много и без них хлопот. Дела, дела, — глубоко вздохнул Потап Максимыч, садясь на стул перед Колышкиным. — Да, крестный, дела, что сажа бела, — молвил Сергей Андреевич повидаться мне с ней надоб с Марьей-то гавриловной подумав сказал потап максимыч дельце есть до нее затем больше в к сестре ездил чаял ее там увидать что за дельце такое спросил колыкинн торговая сухо ответил чапурин что ж — Сходи, поздравь, с законным браком. — Законный, как есть. — В Духовской венчались, в Единоверческой, — сказал Сергей Андреевич. — Да ведь они оба нашего согласу! — удивился Потап Максимыч. хе Хе-хе, Духовско-то венчание, слышь, покрепче вашего! — улыбнулся Колышкин. — Насчет наследства спокойнее, а то неравно помрет, так после нее все брату достанется. Так и сказал. — Боится, видишь, чтоб Залетовы не вступились в имение. Не заявили бы после ее смерти, что не было венчания как следует. — Не сделает этого Залетов, — молвил Потап Максимыч. — Знаю я Антипу Гаврилыча. — Да денег жаден, а на такое дело не пойдет. — Сам я знаю Залетова, сам тоже думаю. — А вот Алексей Трифоныч Лохматов не таких, видно, мыслей держится, — ответил Колышкин. — Не чаял от него таких делов, не чаял. Качая головой, говорил Потап Максимыч. После того приятели спокойно толковали про торговые дела, про пароходство, клади и поставки, и длилась у них беседа до ужина. «Где спать-то велишь?» — спросил Потап Максимыч, выходя с хозяином после ужина из беседки. «Все приготовлено! Успокою, дорогого гостя! В кои-то веки пожаловал!» Говорил Сергей Андреевич. «Ты бы мне здесь в беседке велел послать «На вольном воздухе легче». «Не душно», — сказал Потап Максимыч. «Что это ты, крестный?» — возразил Сергей Андреевич. «Возможно ли тебе у меня не в дому ночевать? На всех хватит места. Хочешь, спальню свою уступлю». Нам, женой, другое место найдется. Нет, уж ты вели мне постелинку в беседке постлать. На воле-то крепче поспиться, — настаивал Потап Максимыч. — На заре-то холодно будет, озябнешь, — молвил Сергей Андреевич. — наше дело мужицкое, авось не замерзнем. Усмехнулся Потап Максимыч и настоял, чтобы ночлег был сготовлен ему в беседке. Полночь небо крыло. Слабо звезды мерцали в синей высоте небосклона. Тихо было в воздухе, еще не остывшем от зноя, долгого жаркого дня. Но свежей отрадной прохладой с речного простора тянуло. Всюду царил бесшумный, беззвучный покой. Но не было покоя на сердце Чапурина. Не спалось ему в беседке. Душно. Совсем раздетый до самого солнышка простоял он на круче, неустанно смотря в темную заречную даль Родных заволжских лесов. Так вот он каков объявился. Корыстник. Падок на деньги, жаден к богатству. А я-то как о нем рассуждал. Так сам собою раздумывал Потап максимович Стала быть и покойницу та Из-за корысти губил он. Не познала тайных замыслов его, голубонька. Мороком обвел злодей, Отуманил ее. Некрасы девичей а денег моих добивался теперь это солнце ясней а я ль не любил его я ли о нем не старался от родного отца откинулся как же бы тесть это стал почитать э э пропадай он совсем И пропадет, как капустный червяк пропадет. Неправедно корысть впрок не пойдет. А выскользнул из рук. Сам стал богат. Теперь ни угрозой, ни лаской, ни дарами, ни долгами Рта ему не завяжешь. Беславит ее в гробу, накроет позором мою голову. Ох господи господи! От него всё останется Чует мо сердце! Долго раздумывал чапурин как бы властной рукой наложить молчание на уста разбогатевшего алексея. Но, как не раскидывал умом, ничего придумать не мог. Стало его заботить и дело с Марьей Гавриловной. За год перед тем взял он у нее 20 тысяч рублей по векселю. Срок платежа наступал, а денег в сборе нет. Взявшись зимой не по силам подряд, извел он за деньги, а за поставку уплату надо получать у Макарья а долги прежде ему не грептилась не думал чапури на сроки, знал что мария гавриловна не то что полтора месяца целый год подождет бывший на настенных похоронах сама закинула такое слово по тапу максимычу от того и денег он не припас а тобой хотелось потолковать с марией гавриловной насчет отсрочки а срок послезавтра она вся теперь в его власти Ходя по венцу горы, думал Чапурин. «Вдруг он не захочет?» «Вдруг ко взысканию представит?» «Нет, не представит. Разве мало видел от меня милостей?» «Не камень же в самом деле». Утром Потап Максимыч, неповидавший с Сергеем Андреевичем, в рыкаловский дом пошел. Затуманилось в глазах, тоской заныло гордое сердце кичливого тысячника, когда вспало ему на ум, что будто на поклон он идет к своему токарю. Полугода не прошло с того, как, подав щедрую милостыню, вырвал он из нищеты его семью, а самого приблизил к себе ровно сродника. Позором честной семьи за добро заплатил. Но и после того не оскудела Рука Потапа Максимыча. И вот теперь, когда, по словам Колышкина, Алексей во всю ширь развернулся И во всей ноготе выказал Жадную корыстную душу свою Высокомерному Чапурину доводится идти к нему ровно на поклон просить может быть кланяться. с роду не случалось ему такого унижения никогда не бывало так оскорблена его спесь его надменность самим собой но все таки надеялся он на марью гавриловну она добрая Отсрочит. Сама же обещала отсрочку. Сама говорила, чтобы он не хлопотал, не сбирал денег на расплату в срок. Не надевится Потап Максимыч, глядя на богато разубранные комнаты Алексея Трифоныча. Бронза, зеркала, ковры, бархаты цветы — ничем не хуже колышкинских. И все так ново, так свежо, так ярко, Все так и бьет в глаза. И это дом Парамовского токаря. Дом Погорельца, что прошлой зимой Нанимался к нему в работники. Ночи темней сумрачные взоры Чапурина. Самого Алексея не было дома, На пароход уехал. В тот день надо было ему отваливать. Мария Гавриловна только что повестили ее про Потапа Максимыча, тотчас вышла к нему из внутренних горниц. В пышном, нарядном платье, но бледная, задумчивая, с поникшей головой, неслышными стопами медленно вышла она по мягким, пушистым коврам, И стала перед Потапом Максимычем. Подняла голову, вспыхнула заревом, опустила глаза. «С законным браком, сударыня Марья Гавриловна!» Тихо, сдержанно, но сильно взволнованным голосом проговорил Потап Максимыч. «Покорно вас благодарю!» Чуть слышно отвечала она. Садиться, милости просим. Сели. Речи не идут на уста ни тому, ни другой. Помолчав, Чапурин сказал. А я вечер только приехал. Знать бы наперед, на свадьбу поспешил бы. Покорно вас благодарю. Сдерживая, сколько доставало сил и волненье, тихо ответила ему Марья Гавриловна. — Скоренько поспешили! — после нового молчания промолвил Потап Максимыч. — Власть Божия, Потап Максимыч! — Судьба! — сказала Марья Гавриловна. — Вестима! — молвил Потап максимович что на роду человеку написано от тогого никому не уйти сказано суже наряжена не пешу обойти никонному объехать а ксения захаровна как в своем здоровье параша догадалась наконец спросить мария гавриловна живут помаленьку отвечал потап максимыч Хозяйку в Вихареве у Груни покинул. Просковья гостит в Комарове. Матушка Манефа, здороваль!» Совсем склонив голову, едва переводя дух, чуть слышно спросила Марья Гавриловна. «Пеньшит помаленьку старого леса кочерга. «Хворает, болеет, а сотню лет наверняка проскрепит!» Слегка улыбнувшись, промолвил Чапурин. «Еще что-то хотела сказать, мария Гавриловна!» Но не вылетело из уст ее крылатого слова. «На Петров день у Маневы гостили мы!» Зачал опять Потап Максимыч. «Не обессудьте, Марья Гавриловна!» В вашем домике приставали. Я, докум да Иван Григорьевич, да Удельный Голова, да Марка Данилыч Смолокуров. Не изволите ли знать? Слыхала про Марка Данилыча, молвила Марья Гавриловна. Сказывают, человек хороший. Опять настало молчание. С духом сбирался Потап Максимыч. «А я с просьбицей к вам, Марья Гавриловна!» Зачал он, наконец, и замялся на первых словах. «С какой, Потап Максимыч?» С ясным взором и доброй улыбкой спросила Марья Гавриловна. «Да вот насчет того векселя. Послезавтра срок». «Как были вы у нас на Настяных похоронах, сами тогда сказали, что согласны отсрочить. Мне бы всего месяца на полтора. Надеюсь, на ваше слово денег я не сготовил. Безо всяких затруднений можно было бы было и больше той суммы перехватить. Да, видите, теперь вдруг подошло... Тогда при моей скорби печали сами знаете до да того ли мне было, чтоб векселя переписывать?» «А теперь уж сделайте такую вашу милость, не откажите, пожалуйста». «Все векселя, что даны мне за горянщину, писаны до спуска флагов у Макарья, значит, по 25 августа». «Уж сделайте такую милость, Марья Гавриловна, перепишите векселекот на два месяца». «По девятое, значит, сентября». «С великим моим удовольствием», — ответила Мария Гавриловна. «Не извольте беспокоиться, Потап Максимыч. Так точно сама я тогда говорила вам, чтобы вы не хлопотали об уплате на срок. Вот Алексей Трифонович сейчас приедет. Доложу ему, что надо завтра непременно тот вексель переписать». «А сами-то вы...» Спросил Потап Максимыч Сами вы, муж Сами семьи голова, Потап Максимыч Улыбнувшись, промолвила Марья Гавриловна По себе посудите Стать ли замужней женщине в такие дела Помимо мужа входить? У меня все ему сдано «Посидите маленько, не поскучайте со мной, он скоро воротится. Пароход сегодня вверху отправляет. Хлопоты!» Колом повернуло сердце у Потапа Максимыча. «Приходится поклониться Алексею». «Не во сне это!» Думает высокомерный спесивый тысячник, И багровый румянец обливает лицо его, Кулаки сами с собой стиснулись, А черные глаза так и засверкали искрами. И угораздило ж ее За такого талагая замуж идти. Талагай, болван, неуч невежа. Ему кланяться алёшки лохматому. Да пропадай он совсем. разор разорюсь, а не поклонюсь ему. Ох, дура, дура. Погоди, матушка, погоди. Облупит он тебя, как липочку. Да, кажется, немного уж осталось и обдирать-то тебя. Вдруг по всему дому звон раздался. Давноль не умел Алексей сладить со звонком на крыльце у Колышкина. А теперь сам приделал звонки к подъезду благоприобретенного дома. И каждый раз звонил так усердно, как разве только деревенские ребятишки звонят о Пасхе на сельских колокольнях. «Приехал». Молвила Мария Гавриловна, и как-то неловко стало ей перед Потапом максимычем Слегка засуетилась она. «Бойка, щепетка!» Щепетка — щегольский, по-модному, но неловко. Щепетун — щеголь, щепет — щегольство. Слова эти употребляются в простом народе Нижегородской и других Поволжских губерний. Вошел Алексей. Щеголем был разодет, словно на картинке писан. Поставив шляпу на стол и небрежно бросив перчатки, с неуклюжей развязанностью подошел он к Потапу Максимычу. Как не сумрачен, как не взволнован был Чапурин, а еле-еле не захохотал, взглянув на своего токаря, что вырядился барином нашего вам наиглубочайшие!» Закатывая под лоб глаза, нескладно повертываясь и протягивая руку Потапу Максимычу, с ужимкой сказал Алексей. «Отче рады почтеннейший господин Чапурин, что удостоили нас своей визитой!» Нехотя подал Потап Максимыч ему руку. Ещё раз головы да нога глядел Алексей, слегка покачал головой, но сдержался. слова не молвил. Одно вертелось на уме. наряд тот вздел боярский, да салтыкот остался крестьянский. Надень свинье золотой ошейник, всё-таки будет свинья. садится милости просим, почтеннейший господин Чапурин». Говорил Алексей, указывая на диван Потапу Максимычу. «А ты, Марья Гавриловна, угощение поставь. Чаю, кофе, чоколаду, чтобы все живой рукой было. Закуску вели изготовить. Разных водок поставь, ликеров, рому, коньяку, иностранных вин, которые получше». «Почтенного гостя надо аккурат угостить, потому что сами его хлеб-соль едали!» «Спасибо на памяти про нашу хлеб-соль!» — сухо промолвил Потап Максимыч. «Не беспокойте себя понапрасну, Марья Гавриловна! Ни чаю, ни кофе, ни закусывать мне теперь неохота!» И зато благодарен, что хлеб-соль моя не забыта. «Помилуйте, почтеннейший господин Чапурин, как же возможно вашу хлеб-соль нам позабыть!» — молвил Алексей. «Хаша в те времена и в крестьянстве я числился. Никакого авантажу за собой не имел». Однако ж забыть того не могу. Справляй, справляй, а ты, Мария Гавриловна? Не можно того, чтобы не угостить господина Чапурина. Сами у него угощались и я, и ты. Пожалуйста, Потап Максимыч, не побрезгуйте нашим угощением. Мы от всей души. — сказала Марья Гавриловна, и вышла. И Потапу Максимычу и Алексею было как-то неловко, тягостно. Еще тягостней показалось им, когда они остались глазу на глаз. Молчали, поглядывая друг на друга. — Пароход сейчас отправил, — заговорил, наконец, Алексей. Хлопот по горло. Известно дело, коммерция. На силу отделался. Кверху побег. — Чтобы что-нибудь сказать, — спросил Потап Максимыч. — Как есть, в аккурат угадали. — В рыбну, — ответил Алексей. С кладью... Неужто погоним пустой? Не расчёц. На одних дровах обожжёшься, — С усмешкой промолвил Лохматов. Две боржи при Соболе побежали. С хлебом одна... Другая — со спиртом. Фрахты, но не сходные. «Чего?» — спросил Потап Максимыч. «Фрахты, говорю, но не сходные. Двенадцать копеек с спуда. Оно, правда, на срок, с неустойкой». «Фрахты! Вот оно что! Цены, значит!» «А я, признаться, сразу-то не понял», — слегка усмехнувшись, проговорил Потап Максимыч. Не укрылась мимолетная усмешка от Алексеева взора. Ровно ужалила она его и вскипело у него яростью сердце на того человека, на которого прежде взглянуть не смел» от кого погибели ждал. «Пожалуйте, Потап Максимыч!» Входя в гостиную, приветливо молвила Марья Гавриловна. «Захотелось мне в своих горницах вас угостить. Милости просим!» Нахмурился Лохматов. Кинул на жену недружелюбный взор. Однако встал и пошел вслед за ней И за Потапом Максимычем. «Ты бы, Марья Гавриловна, Амбреем велела покурить!» Сказал он, подняв нос И нюхая изо всей силы воздух. «Не то кожей, Не то дегтем воняет!» «Отчего бы это?» Вздрогнул и побагровел весь Потап Максимыч. Отправляясь к молодым, надел он новые сапоги. На них-то теперь с язвительной усмешкой поглядывал Алексей. От них пахло. Не будь послезавтра срок векселю, сумел бы ответить Чапурин, но теперь делать нечего. Скрипя сердце, молчал. Усердно подчевала гостя Марья Гавриловна. Но и лянсин, высший сорт чая, какого не бывало на пирах у самого Потапа Максимыча, и заморские водки, и тонкие дорогие вина, и роскошные закуски не шли в горло до глубины души оскорбленного Тысячника. «И кто ж оскорбляет?» Кто принижает его? Алешка лохматый, что недавно не смел глаз на него поднять. А тот, как ни в чем не бывало, распивает себе чиколад. Уплетает сухари да разные печенья. «Самый интересный этот напиток — чиколад!» Бросил он небрежно слово Чапурину. «Как есть!» «Деликатес! Попробуйте, почтеннейший! Отменнейший искус, я вам доложу! Самый наилучший! Алла-Ваниль!» «У вас его, кажется, не варят? Попробуйте!» «Чем Бог послал, тем и питаемся!» Сдержанно, но злобно промолвил Чапурин. «Да вы попробуйте! Грешного в этом чиколате нет ничего, могу поручиться!» Надменно говорил Алексей. «Мария Гавриловна, подлейка ка еще!» «Да сама-то что не пьешь?» «Не опоганишься!» Чать здесь не скиты скусный напиток. Как есть аламот. В первую статью. Не хочется, Алексей Трифонович. Краснее, ответила Марья Гавриловна. А ты, глупая бабенка, губ-то не вороти, протведай. Резко сказал Алексей и затем громко крикнул. «Человек!» — вошел слуга, одет был он точь-в-точь, точь, как Люди Колышкина. шенпанского сказал Алексей и развалился на диване. «Надо вам, почтеннейший господин Чапурин, проздравить нас, молодых! «Стаканы подай, а Марье Гавриловне махонький бокальчик!» Во все горло кричал он вслед уходившему человеку. В каждом слове, в каждом движении Алексея и виделось и слышалось непомерное чванство своим скороспелым богатством, заносчивость. И тщательно скрываемый прежде задорный и свирепый нрав — аромовского токаря теперь весь вышел наружу глазам и ушам не верил чапурин оскорбленная гордость клокотала в его сердце так бы вот и раскроил его но нельзя вексель и сдержал себя потап максимыч слова противного не молвило он алексею на прощание обратился не к нему а к Марье Гавриловне. «Так как же, сударыня Марья Гавриловна, насчет того векселька мы с вами покончим? Срок послезавтра, а вот перед Богом денег теперь у меня в сборе нет. всё это время крепко на ваше слово надеялся, что на два месяца отсрочку дадите». «Я, Потап Максимыч, от своего слова не отречется» быстрый взор кидая на мужа молвила марья гавриловна и радоб радехонька да вот теперь уж как он и лишит теперь уж я из его воли выйти никак не могу сами знаете потап максимыч что такое муж означает супротив воли алексея трифоновича Сделать теперь ничего не могу. — Да ведь сами же вы, Марья Гавриловна, тогда у покойницы Насти на похоронах о том разговор завели. — Я не просил. Зная я вашу перемену, не стал бы просить докланяться. — Так точно, Потап Максимыч. Это как есть настоящая правда, что я тогда сама разговор завела. Низко склоняя голову, Молвила Марья Гавриловна. «Так ведь тогда была я сама себе голова, а теперь воли моей не стало, теперь сама под волей». «А может, статься, Марья-то Гавриловна, такое обещание вам только для того дала...» Чтоб не отчинно вас расстроивать, Потому что в печали тогда находились Схоронивши Настасью Потаповну. Насмешливо улыбаясь, с наглостью сказал Алексей. Вспыхнул Чапурин. Зло его взяло. Смеет разбойник имя ее поминать. Пламенным взором окинул он Алексея, сжал кулаки и чуть слышным, задыхающимся голосом промолвил. — Не мне бы слушать такие речи. — Не тебе бы их говорить. Дерзко надменно взглянул Алексей, но смутился. Не стерпел, потупил глаза перед гневным взором Чапурина. — Да вы не беспокойтесь, Потап Максимыч. Робко вступилась Марья Гавриловна. — Бог даст, все как следует уладится. Алексей Трифоныч все к вашему удовольствию сделает. — Аль забыла, что к ярманке надо все долги нам собрать. Грубо и резко сказал Алексей, обращаясь к жене. «Про что вечер после ужина с тобой толковали? э копами то у тебя удивляться даже надобно. Теперь отсрочки не то, что на два месяца, на два дня нельзя давать. Самим, наоборот, и деньги нужны. Ни соврасок не помнил, ни крестования, ни того, что было между ними». На последнем прощанье в Осиповке. Но Потап Максимыч ничего не забыл, Едва держась на ногах. Молча поклонился он хозяйке И, не взглянув на хозяина, Пошел вон из дому. Воротясь к Олышкину, Чапурин прошел прямо в беседку. Не хотелось ему на людей глядеть. Но рядом с беседкой возился в цветниках Сергей Андреевич. «Что, крестный, не весел, голову повесил!» — крикнул он, не покидая мотыги. Не ответил Потап Максимыч. Разъярился уж очень, слова не мог сказать. Разговорил таки его Сергей Андреевич. мало помалу рассказал Потап Максимыч и про «Вексель» и про подарки, сделанные им Алексею, и про все рассказал, кроме тайного позора Насти-покойницы. «Вешать мало таких!» — вспыхнув от гнева, вскликнул Колышкин. она то Ана-то! Эх, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна! Бить-то тебя, голубушка, некому!» «Понятно, зачем деньги ему в наличности нужны. Году не пройдет, обдерет он ее до последней рубашки, а там и пустит богачку померу. Помяни мое слово!» «А каков хитрец, от! И мне ведь с первоначалу складным человеком казался. поди ты с ним!» «Правду говорят». Не спеши волчонка хвалить, дай зубам у серого вырасти. Плюнь на него, крестный, забудь, что есть на свете такой человек. До смертного часу не забыть мне его. Посрамитель он мой. Колышкин думал, что Потап Максимович насчет векселя говорит, потому и сказал... Какой же он тебе посрамитель? Времени хоть немного, а Бог даст, управимся. А ему посрамление будет. И на пристани, и на бирже всем-всем расскажу, каков он есть человек. Можно ли к нему хоть на самую малость доверие иметь? Все расскажу. И про соврасок, и про то, как долги его отцу со счетов скинуты. И сколько любил ты его, сколько жаловал при бедности. На грош ему не будет веры. Сучу щетинку, кредита лишу. Не делай так, Сергей Андреевич. Зачем? Не вороши. Все про Настю думая. И пуще всякого зла опасаясь, Без стыдных речей Алексея молвил Чапурин. Ну его. Раз деньги на подряд мне понадобились. Денег надо было немало. Пошел я в гостиной, поклонился купечеству. Разом шапку накидали. А вот все теперь не забыли. Пойду. И пошел было. Стой, крестный, не спеши. Поспешишь, людей насмешишь. Молвил Сергей Андреевич, удерживая его за руку. «Подожди до утра. Сегодня ли, завтра ли деньги собрать все едино? Платеж вот, послезавтра еще?» «Отдохни. Спокойся. А я пообедавший кое-куда съезжу. Много ли при тебе денег теперь?» «Трех тысяч не будет. Если сейчас же в городец да в красную рамень послать. Столько же еще б набралось» молвил потап максимыч у меня кое-что в кассе найдется вот что крестный до завтра из дома не шагу слышишь и до себя никого не допускай дома мол нет а теперь обедать давай здесь на вольном воздухе пожуем сам друг хлопотать мне надо сергей андреевич промолвил чапурин я буду хлопотать а ты сиди дома тачи веретёна!» — перебил колышкин и хозяйки мои не кажись вишь какой ты расстроенный не надо таким в люди казаться то дело бог даст обойдётся и век не помянется, а увидят тебя этаким толки зачнутся до да пересуды на плетут и не весь чего И что они придумают, век того не забудут. Сиди же дома, крестный, слышишь? Ладно. Упалым голосом жалобно промолвил Потап Максимыч и молча стал смотреть на реку. После обеда Сергей Андреевич куда-то надолго уехал. Поздно вечером он воротился». Потап Максимович сидел на приступках беседки, подпершись локтями и закрыв лицо ладонями. — Ну что, крестный? — весело спросил его Сергей Андреевич. — Ничего, думал все, — уныло проговорил Потап Максимович. — Про что ж так невесело раздумывал? — Неужто все про Алешку Непутного? — спросил Колышкин. О слове Писания размышлял я, Сергей Андреевич. Садясь на скамейку, ответил. Овым подобает расти, Овым же молитесь. Так оно и выходит. Каков я был до сего человек. Возносился, пачемеры. На всякого смотрел свысока И смирил меня Господь за треклятую гордость. Не от сильного могучего, Не от знатного, от властного, От своего страдника-работника, От места принял я поношение, Потерпел унижение. Раслеты ж, матери на молоко на губах не обсохло, Оклони перед ним седую голову. Ему расти, мне же молитесь. Что ж, господня воля, Благоми яко смирил меня еси, Господи. Да, это что, трин трава. Знал бы ты сердце мое, Сергей Андреевич, ведал бы думы мои сокровенные. Порывисто вскликнул Чапурин и чуть не выдал заветной тайны своей. Да что это крестный, с тобою? Приди в себя, образумся. Молвил изумленный Сергей Андреевич, А изумился от того, что заметил слезу На седой бороде Потапа Максимыча. В другой только раз видел он слезы крестного. Впервые видел их на Настяных похоронах. «Спокойся, крестный, перестань!» — уговаривал его Колышкин. «На что это похоже? Ты что?» Вскочив со скамьи быстро подняв голову, вскликнул Потап Максимыч. «Думаешь, вот, дескать, какой кряж свалился!» «От векселя думаешь?» «Не помышляй того, Сергей Андреевич!» «Эх, друг мой сердечный!» Примолвил он грустно, опуская голову и опять садясь на скамейку. «Как Волги шапкой не вычерпаешь, Так и слез моих уговорами не высушишь». Один бы уж, что ли, конец, Смерть бы, что ли, Господь послал. Долго, сердечной любовью разговаривал его Колышкин, уверяя, что деньги завтра будут готовы. Но это не успокоило Потапа Максимыча. «Настина тайна в руках страдника. Вот что до самого дна мутило душу его, вот что горем его сокрушало» не пригрозишь теперь богачу как грозил дотоль да нищему нет уж ты бога ради освободи меня сергей андреевич сказал наконец потап максимыч изнемок я дай одному с печалью остаться, от сель оставь меня одного дай надуматься А какой я да всего Столб был неколебимый. Помнишь? Никого не боялся, ничего не страшился. Шатнуло горе, Свихнуло. Гляди на меня, Поучайся, Сергей Андреевич. Познай, как человеку подобает молиться. Божий закон. Господне определение. Эх, крестный-крестный. Достоит да ли, Алешка Лохматов, такого горя уныния? сердечным участием молвил Сергей Андреевич. «Зачем безнадежишь себя? Бог не без милости, дело не пропащее. Уладим, Бог даст. А тебе бы в самом деле хорошо одному побыть. Прощай. Утро вечера мудренее. Помнишь, как ребятишкам бабы сказки сказывают?» И я скажу тебе, что в сказках говорится. Что тебе от меня будет сделано, То будет не служба, а службишка. Спи, почивай до утра. Утро вечера мудренее. И неспешным шагом пошел из саду вон. Не берет сон Потапа Максимыча. Сидит на скамье у самого края круче, что отвесно стеной стоит над нижним городом и рекою. Другая ночь бессозна. Не доводилось прежде испытывать такой бессонницы Потапу Максимычу. Далеко было за полночь. Заря занялась над горами. Погасли огни пароходов, Говор и гомон зачался на реках и на набережных. Когда удрученный горем, Сломленный в своей гордости, Ушел Чапурин в беседку. Запер он дверь изнутри, Опустил в окнах занавеси, Вынул из чемодана образ спаса нерукотворного. Поставил его на столике и затеплил восковую свечу. Солнце давно уже играло с золотистыми лучами по синеватой переливчатой ряби, Что подернуло широкое лоно Волги и по желтым струям оки. Давно раздавались голоса на судах, на пристани и на улицах людного города — А Потап Максимыч все стоял На келейной молитве. Все еще клал земные поклоны Перед ликом спаса милостивого. Молитва успокоила взволнованную душу. Поклоны утомили тело. Он прилег и пришел. Благодатный сон. И держал его почти до полудня. Только проснулся Потап Максимович, С радостным видом Колышкин в беседку вошел. «Здравствуй, крестный! Здоров ли, родной?» Весело спросил он Чапурина. «Заспался грехом, не обессудь!» Промолвил Потап Максимович, зевая. Всю ночь напролет на волос не уснул. К ранним обедням звонили, как я задремал. Полдня никак. Эк, я. Сроду того не бывало. А вот говорится пословица. Долго спать, с долгом встать. К тебе она не подходит. Улыбаясь, молвил Колышкин. Как не подходит? Ко мне-то больше всего и подходит. Возразил Чапурин. «А нет!» — сказал на Сергей Андреевич. «Сряжайся скорей, ступай к разбойнику. Вот деньги. Ни на красную рамень, не в городец посылать не надо. И твои три тысячи пускай при тебе остаются. Получай двадцать тысяч!» И положил перед ним пачки бумажек. «Спеши, к Алешке то пока месть на биржу не отъехал». Торопил Сергей Андреевич Чапурина. «Брякнет, пожалуй, там. Завтра, мол, вексель на Чапурина подаю ко взысканию. Тогда хоть и расплатишься, а Говарда слава пойдут. Скорее, крестный, скорей!» «Деньги-то откуда?» Хмуря спросил у Колышкина Потап Максимыч. «Мои!» Тот отвечал. «Тебе какое дело? Откуда?» «Твои?» «Сам Вечер говорил, что ты не при деньгах», — молвил Чапурин. «Торговое дело!» «Сядь не при гроше, завтра в барыше», — улыбаясь, ответил Сергей Андреевич. «Да я... право не знаю», — колевался Чапурин. «Ты что это вздумал?» горячо заговорил Сергей Андреевич. «Сочти-ка!» «Много раз ты из петли меня вынимал? Сколько от тебя я видел добра?» «Без тебя давно бы нищим я был!» «Алешка, что ли я, чтоб не помнить добра?» «Неси скорей! Долг платежом, красен!» И как не упирался Потап Максимыч, заставил его взять деньги и спешить к Марье Гавриловне. Алексей Трифаныч на пристань сбирался, когда пришел Потап Максимыч. Вышла к нему Марья Гавриловна, бледная, смущенная, с покрасневшими глазами. Не то плакала, не то ночь не спала. — С добрым утром, сударыня Марья Гавриловна! — сдержанно молвил Чапурин. — Благодарю покорно, Потап Максимыч. Каким-то упалым, грустным голосом проговорила она. — Садиться, милости просим. — Сидеть некогда мне, сударыня. Не гостин и гостить, по делу пришел. перенесите ка мой векселек, а я денежки вам сполна считаю Что это вы так много беспокоитесь, Потап Максимыч? Напрасно это. Перебирая в руках носовой платок, молвила Марья Гавриловна, и чего-то все покраснело. «Как же матушка не беспокоится?» «Завтра ведь десятое число. Срок?» «Не заплачу сегодня. Завтра толки пойдут. А вы сами знаете, каково это торговому человеку», — говорил Потап Максимыч. «Нет уж, сделайте такое ваше одолжение, не задерживайте. На пристань идти пора». «Обождите маленько, Потап Максимыч». Подавляя тяжелый вздох, молвила Марья Гавриловна. «Вексель у мужа. Сейчас принесу». И, потупя глаза, медленной походкой вышла она из комнаты. Оставшись один, вдумать, Чапурин вдался. «Вексель у мужа. И всё у него». «Все капиталы!» — думал он. «Эх, Марья Гавриловна!» «Недели не прошло со свадьбы, «а глаза-то уж наплаканы!» «Слава тебе, Господи, что не досталось ему, «Настя, голубушка!» Какую была пропасть, задумал я кинуть ее. Но Господь знает, что делает. Раннюю кончину сердечной послал. Избавил от тяжкой доли, от мужа лиходея. Несть ни конца, ни предела Премудрости твоей, Господи. Жалко, голубушку, жаль мой ластовку, А раздумаешь, воздашь хвалу Создателю. Людскую нашу дурость кроет его святая премудрость. Не зачал бы только злодей плести на покойницу. Голову сверну, хлещи меня, палач, на площади. На каторгу пойду, а только заикнись он у меня, Только рот разинь, простись с вольным светом. А насчет долгов заклятие даю». «Ни под силу подрядов не бировать, Ни у кого больше денег не займовать, Ни у кого, Ни у Сергея Андреевича, Ни у кума Ивана Григорьевича, Зятя Бог даст, у того не возьму». Проучили. «А что-то зятёк мой надуманный не едет». С келейницами хороводится. О, что их! А покончив дело, все-таки надо к губернатору побывать. Насчет скитов поразведать. Влетел Алексей Трифоныч, разряженный в пух и прах. За ним робкой поступью выступала скорбная мария Гавриловна. Вексель был в руках Алексея. «Наши вам глубочайшее почтеннейший господин Чапурин! Честь имею вам кланяться!» Сказал он свысока Потапу Максимычу. Научился лохматый модным словам от Маклера Олесова до в купеческом клубе, где в Трынку стал шибко поигрывать. Много новых речей заучил, за Волгой таких и не слыхивал. «Денежки привезли. Милости просим садиться. Денежкам завсегда мы ради!» Кобенесе, потирая руки, проговорил Алексей Трифоныч. Не взглянув на него, Потап Максимыч положил деньги на стол и сказал безмолвной марии Гавриловне. «Сочтите!» — считать стал Алексей. Каждую бумажку на свет разглядывал. «Может, от отца Михаила, который получали?» Язвительно улыбнувшись, промолвил он. «Ихнее дело кончается», — прибавил он как бы мимоходом. «Всех ваших приятелей в каторгу!» Скочил, скресил Потап Максимыч, но сдержался, одумался, слова не вымолвил и после того не раздивился, как достало ему силы сдержать себя. «Верно-с», кончив пересчет, сказал Алексей, и, надорвав вексель, подал Потапу Максимычу. Молча поклонился Чапурин Марье Гавриловне и, не взглянув на Лохматова, пошел вон. Алексей за ним. «По чести надо рассчитаться, почтеннейший Потап Максимыч». Сказал он ему, «Процентов на вексель мы не причлись. Двенадцать годовых, сами знаете, меньше не водится. А что от вас я лишков получил? Лошаденок в тот же счет ставлю. По моему счету ровно столько же стоит. Значит, мы с вами в полном расчете» и протянув было руку по топу максимычу, но тот задыхающимся голосом шепотом сказал ему: бог с тобой только помни уговор скажешь неподобное слово про покойницу живу не быть тебе. И быстрыми шагами пошел вон из дому. «Будьте покойны, почтеннейший господин Чапурин. Насчет женщин, тем паче девиц. Худые речи говорить неблагородно — это мы и сами чувствуемс», — говорил Алексей Трифонович вслед уходившему Потапу Максимычу. Пошел назад, и бывалый внутренний голос опять прозвучал от всего человека погибель твоя грозен сон до да милости в бок подумал алексей и за проходившую таню шаловливо охватил гибкий стройный стан ее да отстаньте же с лукавой усмешкой молвила таня ловко увертываясь от алексея мария гавриловне скажу